Слево поднимался лесистый склон, заросли черных деревьев и вроде бы каменная насыпь, насколько можно было разглядеть в темноте, хотя это могла оказаться и крыша большого дома. Так или иначе Макольм повернул туда, а миг спустя луна опять выглянула из-за туч. Это была не крыша, просто плоский пятачок земли на опушке леса.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 Прижимая к себе малышку, она со страхом озиралась вокруг. Малкальлюм видел, как она дрожит и переминается с ноги на ногу. Дыхание ее стало частым, с губ сорвался тихий и жалованный стон. А самому Макальму в жизни еще не было так трудно двигаться, все мышцы дрожали от усталости. Он поднял голову, вечнозелёный лес стоял стеной и казался еще чернее небо. Луна сияла безжалостным светом, но под покровом колючих листьев сгустилась непроглядная тьма малкалем из последних сил тащил прекрасную дикарку по каменистой земле и успел нырнуть под сень деревьев в тот самый миг когда луч прожектора блеснул в паре сотен ярдов от беглецов и двинулся в их сторону не шевелись сказал малкальм просто стой неподвижно ты думаешь я совсем дура прошипела элисс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 «Ничего страшного», — успокоила Элис, — «сейчас полегчает». «Думаешь?» «Да, вот увидишь». Она никогда еще не говорила с ним таким тоном, и Малкольм даже не думал, что она на это способна. Лира у нее на руках тихонько хныкала. Малкольм вытер рот, пошарил на дне канои и достал фонарик. Включил и начал водить лучом, чтобы отвлечь малышку. Та перестала плакать и потянулась к новой игрушке. Нет, фонарик я тебе не дам, сказал Малкольм, но ты подожди, сейчас я соберу немного хвороста и разведу костер.ебе понравится. А когда мы согреемся, можно будет. Внезапно он понял, что не знает, что сказать дальше. И ему было страшно как никогда. Но почему? ведь опасность миновала. Элис спросил он тебе страшно. Да, ну не очень.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 И они кого-то или что-то ищут катер приближался медленно но неотвратимо и малкрым понял что на сей раз их непременно заметит и тут листья зашуршали ветки раздвинулись и из-за стены деревьев вышел человек малкольм сказал он тащи лодку в лес да поживее и ребенка несите сюда это дск шевелитесь мистер боу раййт Малкольм был потрясен до глубины души. «Да, это я, давайте скорее!» Элис с Лирой на руках быстро зашагала к лесу. Малкольм отвязал прекрасную дикарку и с помощью Джорджа Боутрайта втащил ее вверх по склону под низко нависшие ветви деревьев, а затем взял рюкзак Бонвилля и перевернул каноэ на случай, если опять пойдет дождь. Между тем катер с прожектором приближался откуда вы знаете что это дК шепотом спросил малколь они тут патрулируют не бойся если мы не будем двигаться и шуметь они пройдут мимо но малышка капли вина и она будет сидеть тихо как мышь сказал боутрайт и передал элли бутылку Маколь могли делся вокруг и не увидел никого кроме боутрайта тени деревьев падали на берег, Но вот луна снова спряталась за тучами и все растворилось в чернильной темноте. Катер с прожектором подошел еще ближе. Где Эисс шепотом спросил Макалем у асты. Там под деревьями, чуть слышно ответил Деймон, дает лири вина? Люди на катере, похоже заметили что-то интересное, Л прожектора повернулся к берегу и выхватил из тьмы участок леса. малкальму показалось что он сейчас весь как на ладони не шевелись и они ничего не увидят в полголоса повторилась темноты джордж боу райт похоже чьи-то следы донесся голос с катера где спросил другой на траве вон там смотри луч качнулся вниз голоса зазвучали снова но гораздо тише они не шепотом начал малкольм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 Он сделал шаг вперед и споткнулся, но Боут Трайт подхватил его и помог устоять на ногах. Когда ты в последний раз ел спросил он, и когда ты в последний раз спал? Не помню. Я, пойдем со мной поешь жарково. Мы там в пещере такое жаркое готовим, что и твоей матушке не стыдно было бы на стол подать. Хоешь, я понесу это. рюкзак был тяжелый, но Макрым покачал головой,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 Элис тут же поднялась и подошла, протягивая ему малышку. «На, подержи Лиру, мне надо пописать». Не дожидаясь ответа, она сунула ребенка ему в руки и метнулась за деревья. Малкольм все еще дрожал, но постарался ухватить Лиру как можно крепче и прислушался к ее довольному сопению. «Надо было раньше додуматься давать тебе вино», — сказал он ей. «Ты от него спишь, как младенец».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 а теперь идите за мной можешь пока понести ее шепотом спросила эллису малкольма могу немножко ага она спит без задних ног надо было раньше попробовать давать ей вина вот и я так подумал только я не знаю вдруг оно ей вредно ладно давай ее сюда а то у тебя еще рюкзак где ты его взял кстати у него ага подтвердил малкольм из его лодки когда эллиса забрала лиру Он вздохнул с облегчением. Рюкзак и вправду был тяжеленный. Малкольм и сам не понимал, зачем его тащат. Вряд ли теперь придется торговаться с Бонвиллем. Но, с другой стороны, Бонвиль был шпионом. Может, в рюкзаке найдутся доказательства. Так что, наверное, стоит нести его дальше, а потом отдать доктору Рэлф.